Глава 4. Путь до похоронного агентства по слабо освещенным улочкам миновала со скоростью ведьминской метлы. Задыхаясь от быстрого бега, рывком открыла дверь, благо доступ к замкам был, и, не задерживаясь, метнулась к лестнице, на ходу закричав «Каэль, вы мне нужны! Это очень срочно!» Уже потом, когда тот выскочил мне навстречу из спальни в одних штанах, взъерошенный и едва ли не искрящийся от активированной защитной магии, мелькнула мысль, что не стоило так истошно орать. Но ее тотчас смыло новой волной адреналина. Да, я боялась призраков, тем более таких, и имела на это полное право. Что случилось? выдохнул он. Призрак ваш! Панически выпалила я. «И ей что-то надо, а я боюсь призраков, тем более убитых». «Так». Кайл обхватил меня за плечи и слегка встряхнул. «Здесь призраков точно нет, а когда я рядом, их вообще нигде не стоит бояться. Успокойся, отдышись и нормально объясни, где и что ты увидела». Тепло его рук волной прошлось по телу, заставляя несколько раз глубоко вздохнуть и взять себя в руки. А затем уже нормальным голосом сообщить: у меня дома появился призрак аватары вашей убитой секретарши. Кайл закашлялся и обалдела уставился на меня. Что? На подоконнике моей квартиры сидит призрачная орлица и жаждет общения, пояснила я. И нет, это не галлюцинация. Ваш артефакт на нее отреагировал. Бред какой-то, пробормотал он. Быть этого не может. «То есть призрачные аватары не существуют?» «Существуют». Кайл помрачнел. «Редко. Но то, что ты говоришь, все равно невозможно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, Ингрид хранили с обрядом упокоения. Я лично его проводил. То есть без постороннего воздействия, причем очень сильного, она бы не появилась. А во-вторых, призраки обычно привязаны к знаковым точкам — Либо к месту обитания, либо к месту жизни, либо к месту смерти. Она никаким образом не смогла бы оказаться рядом с тобой. А если учесть тот факт, что я поселилась в ее бывшей квартире? И вот тут Каэль поперхнулся снова. Ты? Как? Как тебя угораздило из кучи вариантов выбрать именно эту? Ну, я сама не в восторге была, когда выяснила, призналась я. «Но других квартир в районе не сдают, так что выбора и не было». «Что значит «не сдают»? Да тут полно мест для съема». «У вас устаревшая информация. Ничего тут уже не осталось». Я поморщилась. Я и сама удивилась, чего у вас такой район популярный. «Бред какой-то», — пробормотал Каэль, но потом мотнул головой. «Ладно, неважно. Спускайся вниз». «Сейчас соберусь и пойдем смотреть, что там у тебя по факту такое появилось». Отпустив меня, он развернулся и направился обратно в спальню. А я... я смотрела ему вслед, не в силах оторвать взгляда от спины и рук, которые только теперь смогла разглядеть. На теле некроманта, казалось, живого места не было. По его коже расползлась причудливо извилистая сеть старых голубоватых шрамов, В точности повторяя расположение вен и артерий. Казалось, когда-то все они одновременно словно вскипели и вздулись так, что заставили кожу лопнуть. Я мысленно поежилась. Бррр, придет же в голову. От такого никто бы не выжил. Но шрамы-то есть? Кайл уже скрылся за дверью, а перед внутренним взором все еще стоял его образ высокий, поджарый с растрепанными пепельными волосами. Если бы не шрамы, Каэля можно было бы назвать весьма красивым мужчиной. «Эй!» Раздавшийся снизу звонкий и встревоженный голос заставил меня испуганно подпрыгнуть на месте. «Эй, Лира! Ты тут?» «Мадина!» Узнав ведьму, я быстро спустилась по лестнице. Ведьма с метлой в руке и самым встревоженным видом стояла в холле. Увидев меня, она облегченно выдохнула и сразу потребовала «Объясняй!» «Правда?» — едва услышала об объявившемся в моей спальне призраке Ингрид, охнула и с вытянувшимся от изумления лицом повторила слова Каэля: «Это же невозможно! Призраки привязываются к знаковым точкам, я уже в курсе!» Завершила за нее я и окончательно добила. «Вот только я живу в ее квартире!» «Ты? Как?» «Все потом!» Вмешался сбегающий по лестнице Кайл. «Помчали на квартиру. Парней я тоже вызвал. Там все и встретимся». «Думаешь, осмотром дело не обойдется?» — обеспокоенно уточнила Мадина. «Уверен». Некромант кивнул. «Я в любом случае обязан упокоить призрака, даже если это призрак Ингрид». Обратный путь до дома проделали на личном вероходе Кайла. И, дождавшись, когда подъедут остальные, Все вместе поднялись в мою квартиру. «Да, думал, больше никогда сюда не приду», пробормотал сторон, пока я открывала дверь. «Надо же, какие совпадения в жизни случаются?» «Если это совпадение», — тихо добавил Дамир. Но я все равно услышала и нервно поджала губы. «В то, что это совпадение, мне тоже верилось все меньше и меньше». Заходя в квартиру, я до последнего надеялась, что птица исчезла, что мне действительно показалось, и даже готова была долго извиняться перед Кайлем и ребятами за то, что взбаламутила их посреди ночи. Но, увы, призрачная орлица все так же восседала на подоконнике спальни. Увидев меня, она даже возмущенно крыльями похлопала, мол, что за дела, где тебя носит и почему тебя ждать приходится. Вот она обреченно произнесла я и неприлично ткнула в птицу пальцем. «Ничего не вижу», — в один голос откликнулись мужчины и Мадина. «А вот я вижу, к сожалению», — буркнул Каэль. «И этот факт мне сильно не нравится». «Действительно, Ингрид?» — уточнил Дамир. «Огу, ее аватара, без сомнений». «Хм». Дракон посмотрел на браслет-артефакт, Сканер и впрямь показывает некоторое повышение активности. Странно, почему тогда я ее не вижу. Уж сил и навыков у меня куда больше, чем у лиры. Потому что это неполноценный призрак, а частица сущности. И я пока с трудом представляю, как она вообще смогла пробиться за грань обратно после обряда упокоения. Обычный некромант, даже такой ритуалист, как ты, Ее не увидит. А Лири ментальный артефакт помогает», — рассеянно пояснил Кайл, подходя ближе к аватаре. «Ну, привет снова, девочка. Рад тебя видеть, хотя пока не понимаю, как такое возможно. Что тебя из-за гранита выдернуло?» В ответ птица взмыла под потолок и захлопала крыльями. Затем спикировала ко мне, заставив перепуганно отшатнуться — но тут же рванулась обратно к окну и, обернувшись, требовательно уставилась сначала на Кайля, а затем на меня. Зовет куда-то», — констатировал Каэль. «Угу», — я сглотнула. «И это где-то находится явно за пределами квартиры». «Значит, надо следовать за ней?» Мадина поудобнее перехватила метелку и азартно предложила. «Лир!» «Давай прямо за окна выпрыгнем, чтобы точно ее из виду не потерять». «А на метле?» Я сглотнула снова, потому что еще в Академии всегда смотрела на полеты ведьм с испугом. Слишком уж безумными они выглядели со спиралями и крутыми пике на сумасшедшей скорости. «Ну да», — подтвердила Мадина, и, видимо, оценив мой побледневший вид, хихикнула. «Да не бойся, не свалишься, гарантирую». «А ты двоих-то потянешь?» — уточнил у нее Барт. «Нас вон всегда возить отказываешься». «Фэ!» — ведьма фыркнула. «Сравнил тоже свой вес и вес лиры». «Тогда летите и транслируйте, куда нам двигаться», — утвердил Каэль. А я, между прочим, еще даже с мыслью о полете на метле не смирилась. Однако выбора не было. Пришлось усесться на парящую палку за Мадиной и обхватить ее за талию. «Ну, погнали!» По щелчку пальцев ведьмы окно распахнулось, и метла рванула вперед в ночное небо. Не взвизгнула я лишь потому, что, открыв рот, подавилась потоком ударившего в лицо ветра, а вокруг пустота. «Высота! Мамочки, как же я, оказывается, высоты боюсь!» Вцепившиеся в Мадину пальцы аж судорогой свело. Больше всего на свете хотелось зажмуриться, Но ведьма запросила курс. Пришлось панически озираться по сторонам и выискивать кахарову призрачную птицу. Увидела. Орлица нетерпеливо крутилась неподалеку, а едва поняла, что я вновь обратила на нее внимание, тотчас принялась удаляться куда-то к окраине города. на на право стуча зубами, выдавила я. И все-таки не удержалась от визга, когда метла, заложив крутой вираж, устремилась в указанном направлении скорости Аватара была неограничена, так что держалась рядом с метлой. Ну а метлам мадины, как и сама ведьма, тоже к медлительным не относилась. Учитывая это и отсутствие в воздухе препятствий в виде домов и кривых улочек с тупиками, неудивительно, что уже через 10 минут впереди показались зубья городской стены. «Уже знаю, куда летим», сообщила ведьма. «Кладбище», догадалась и я. «Ого!» «На свою могилу она, что ли, нас ведет? Но оказалось, нет. Не на свою. На подлете к центральному входу столичного кладбища птица резко забрала влево и направилась в старую его часть. Едва я сообщила об этом Мадине, та резко остановила метлу, и мы, к неудовольствию орлицы, зависли в воздухе. «Так». Голос Мадины посуровил. «Я поняла, куда нам надо». «Но мы туда в одиночку не полетим!» После чего мысленно добавила «Ребята, скажите Кайлю, она ведет нас к месту смерти». «Одни туда не суйтесь!» Тут же передали те его приказ. «Ждите нас!» Развернувшись, мы приземлились у ворот кладбища, чем вызвали у птички крайнее негодование. Орлица даже вновь спикировала мне под нос и сердито замахала крыльями. Однако на этот раз и без того нервная я только раздраженно на нее цыкнула. «Отвали! Кайля, дождемся, тогда и пойдем, куда там тебе надо! Поняла?» На удивление, призрачная птица поняла и села неподалеку, хотя и наградила меня презрительным взглядом, словно укоряла в трусости. «Между прочим, я не боевой маг», — буркнула я, зачем-то оправдываясь. Взгляд птицы стал откровенно издевательским, а я... Я скрипнула зубами и зло повторила. «Не боевой! И помирать не хочу!» «Ты чего, Лир? Тебя никто ни к чему и не принуждает!» Мадина успокаивающе сжала мое плечо. «И рисковать тобой никто, разумеется, не будет!» «Да это птица!» — пробормотала я, отворачиваясь от аватары. «Слишком настырная. а «А-а-а! Ингрид всегда такой была!» Ведьма, понимающая, вздохнула. Менталистка, дотошная, цепкая, проницательная, прямо в душу иногда залезть могла. И аватары ее... Ты же знаешь, что орлы — лучшие балансовые аватары для боевых менталистов. И сил прибавят, и одновременно скрытые возможности магов позволяют разглядеть. Лучше них только совы видят. Но они в бою не помощники уже. «Угу». «В курсе», — мрачно кивнула я мысленно ругнувшись на излишнюю проницательность призрака. «Скорее бы уже ее развеяли. Где там вероход Кайля? Стоим тут на самом виду, как...» Доброй ночи, девушки!» От раздавшегося в темноте хрипловатого мужского голоса я аж подпрыгнула. С бешено стучащим сердцем перепуганно обернулась и увидела приближающегося пожилого мужчину с фонарем. «И вам того же?» — откликнулась Мадина. В отличие от меня ведьма осталась спокойна. Судя по всему, мужчину она знала. А, опять вы! Приблизившись и разглядев ее лицо, произнес тот с легким неудовольствием: "Что на этот раз? Сегодня запроса на раскопки не приходило." Уф, я облегченно выдохнула. Всего лишь кладбищенский сторож. Сожалею, Варигор, но у нас срочное дело образовалось. Мадина развела руками. «Зарегистрирован призрак по месту проживания. Господин Диальто сейчас подъедет, и пойдем разбираться». «По месту проживания?» Сторож удивленно покачал головой. хм, -хм надо же, давно такого не было. Самоубивца, что ли, какой?» «Жертва», — хмуро ответила я. «Да, тоже ничего хорошего». «Что ж, я сообщу стражи. Надеюсь, никаких разрушений не будет». «Мы тоже на это очень надеемся», — заверила его Мадина, а затем кивком указала мне за спину. «А, вот и наши». И действительно, вдали замелькали, быстро приближаясь, огоньки фар. Не прошло и нескольких минут, как у ворот кладбища остановился вероход, из которого быстро выскочили четверо мужчин. Едва кивнув в Оригору, шедший первым Каэль приблизился ко мне, и неожиданно перехватил за талию. «Пойдешь рядом со мной», — заявил он. «А надо?» — с надеждой уточнила я, чувствуя неловкость от обнимающей меня горячей мужской руки. «Вы ведь, Ингрид, тоже видите?» «Вижу, пока ты рядом. Аватара подпитывается от твоего артефакта», — пояснил Кайл. «Она не может перемещаться самостоятельно. Только вернуться на одну из знаковых точек, я же объяснял». Но место смерти — это тоже знаковая точка. А если ей приспичит куда-то еще? Но мы тратим время. С нажимом оборвал меня Кайль. Не бойся, обещаю, что с тобой ничего не случится. Просто иди рядом. И, сильнее сжав пальцы на моей талии, потянул на кладбище, не оставляя выбора. Орлица, наградив меня новым презрительным взглядом, помчалась вперед. Ну а следом за нами двинулись Мадина с метлой наперевес, Дамир с небольшим саквояжем и Барт со стороном с перекинутыми через плечо лопатами. Ох, не так я планировала провести эту ночь. Совсем не так. Я вообще никогда не была фанатом ночных прогулок, а уж тем более среди могилок, подсвеченных магией надгробий и памятников. Хотелось вернуться обратно в квартиру, Завернуться в уютный плед и пить кофе, а не вот это вот все. Я зябко поежилась, но уже не от страха, а от сырого холодного воздуха. Все-таки весна не самый удачный сезон, чтобы разгуливать по ночам в легком платьице. В спешке собираюсь к Кайлю, а накидки я забыла, а перед полетом с ведьмой и вовсе голова другим занята была. Мерзни теперь тут из-за них, печально подумала я, и в то же мгновение ощутила. Как вокруг развернулся теплый кокон, словно угадав мои мысли, некромант вплел в окружающий нас щит легкую тепловую завесу. Спасибо, благодарно пробормотала я, одновременно от чего-то смутившись. Просто организм вдруг осознал, что лежащая на моей талии рука прижимает к мужскому телу довольно крепко. И пусть формально это делалось ради удержания единого щита над нами с Кайлем. Все же объятие со стороны наверняка выглядело довольно интимно. Повстречайся нам кто-нибудь на пути и подумал бы... Я оборвала сама себя. Ну кто здесь на кладбище ночью может нам повстречаться? А если вдруг и вправду кто-то повстречается, то явно не праздный гуляка. И тогда переживать надо будет. Совсем не о том, как мы выглядим со стороны. О безопасности надо думать. Я покосилась на летящую впереди призрачную орлицу, но неожиданно поняла, что больше ее не боюсь. Совсем. Ни ее, невозможного появления других призраков и прочей нежити. Тепло, шедшее от Каэля, и его уверенная поддержка разлились по телу волной спокойствия. Рядом с некромантом я чувствовала себя абсолютно защищенной. Тем временем мы свернули с главной аллеи на дорогу, ведущую в старую часть кладбища. Деревья вокруг становились все выше, подсвеченных по последней похоронной моде над гробией с пафосными цитатами становилось все меньше, а семейных склепов все больше. Раньше они были популярнее, чем отдельные могилы. Но несмотря на деревья и постройки, место смерти Ингрид я опознала издалека. Склеп там был полностью разрушен, а земля вокруг него оказалась полностью выжжена. Ничего себе! Не удержалась я от изумленного вздоха. «Это какого же уровня заклинание тут использовалось?» «Шестнадцатого», — откликнулся шедший позади Дамир. «Ого! Это смертельный уровень даже для драконов-полукровок. Ингрид, будучи обычным человеком, совершенно точно погибла на месте. Но кто и зачем это сделал? Как это произошло? Она одна здесь была?» Не удержалась от расспросов я и буквально кожей почувствовала, как напрягся Кайль. «Нет». Дамир поравнялся с нами. «Разумеется, не одна». На упокоение неожиданно восставшего в склепе покойника выехала вся группа. Мы пошли внутрь обряд проводить. А Ингрид осталась снаружи, у входа, чтобы просканировать окружающий фон, Нужно было понять, что послужило толчком к пробуждению клиента, ведь склеп был довольно старым. но ну и заодно проверить, не собирается ли проснуться еще кто-то. Это безопасное занятие. Было таким, по крайней мере. Ритуалист вздохнул и замолчал. «И что было дальше?» — уточнила я. «А дальше мы ощутили сильнейший магический всплеск и ее смерть». Отрывисто ответил вместо Дамира Каэль. «После чего склеп обрушился, и пока я удерживал щит и вытаскивал ребят, время, чтобы догнать убийцу, было упущено. Он ушел порталом». «А слепок его ауры считали?» «Разумеется. Все вокруг просканировали, и мы, и стража. Слепок искажен». Я вспомнила, что в подслушанном разговоре то же самое он сообщал лорду Харту и покачала головой. Смысл нападения на Ингрид был совершенно неясен. Кому-то не угодило агентство. Судя по связям Кайля, можно в это поверить. Но тогда стоило сразу покушаться на самого Кайля. Или хотя бы на Дамира. Заклинание шестнадцатого уровня истощает практически все силы мага и требует как минимум двух суток восстановления. Так зачем использовать его на Ингрид, когда другие, более весомые жертвы находились совсем рядом? Зачем секретаршу-то первую убивать? Только Кайля и боевых магов злить. Не думал же убийца, что они погибнут от банального обрушения склепа? «Не понимаю», — пробормотала я уже вслух. «Никто не понимает», — произнес Кайль и, остановившись у полосы выжженной травы, посмотрел на зависшую впереди призрачную орлицу. «Мы пришли». «Что дальше?» Орлица встрепенулась словно этого вопроса и ждала. Сделав круг над выжженным местом, она полетела дальше, уводя нас вглубь кладбища, и остановилась лишь через добрую сотню шагов около большого кустарника. Там аватара поднялась повыше, а потом, сложив призрачные крылья, камнем упала прямо в заросли. Мы тотчас подошли к кусту, на который столь явно указывал призрак. «Ничего не трогать!» распорядился Каэль. Судя по напряжению в голосе, он уже понял, что пыталась показать аватара. Я ощутила активацию сканирующего заклинания, а через несколько мгновений некромант произнес: «Да мир, видишь? На два локтя правее от центра». Тот коротко кивнул и, осторожно отодвинув ветки, пробрался к указанному месту. «Есть!» Его голос был одновременно предвкушающим и жестким. «Вижу след чужой ауры, очень слабый. Похоже, наш приятель ждал здесь, в отдалении, чтобы мы его не засекли. Мадина, подсвети!» Тотчас рядом с ритуалистом вспыхнул ведьмовской огонёк. В отличие от магических, его природа была другой, поэтому исказить возможные следы мага он не мог. Дамир теперь уже визуально принялся осматривать ветви, с необычайной осторожностью раздвигая их руками и, как мне показалось, Даже дышать почти перестал. «Нашел», — вдруг хрипло произнес он. «Кайль, тут волос. След ауры идет от него. Вернее, уже почти не идет. Надо спешить, пока еще есть шанс прочитать». Не договорив, Дамир вытащил из саквояжа пинцет, взял протянутую ведьмой колбу и поместил подхваченный волос в нее. Потом вылез из кустарника и отдал находку Кайлю. Тот убрал колбу в карман брюк и с благодарностью посмотрел на сидящую неподалеку аватару. «Умница, девочка. Смогла все-таки дело доделать, даже несмотря на мой запрет к посмертному допросу. Прости, что не уберег. Обряд упокоения провести надо», — тихо произнес Дамир. «Мы ж его проводили», — подал голос Барт. «Хреново провели, раз аватара здесь». Огрызнулся ритуалист и вопросительно посмотрел на Кайля. «Может, ты и прав», — не стал спорить тот. «Я и вправду тогда был в хреновом состоянии. Может, что-то и не доработал. Пойдем глянем». Мы вновь вышли на дорогу и двинулись в обратном направлении, к новой части кладбища, где находилась могила Ингрид. К счастью, на сей раз далеко от ворот отходить не пришлось. Буквально на следующей же развилке, на одном из надгробий, я увидела сидящую призрачную орлицу. А едва мы приблизились, ощутила, как Кайля вдруг оживился и натуральным образом принюхался. «А нет, это не я хреново поработал», — сообщил он. «Кто-то недавно проводил здесь обряд призыва». «Чего?» — ребята дружно ахнули. «На кой демон?» «Посмертный допрос устроить хотел», — пояснил некромант. «Но из-за моего заклинания запрета не вышло». Зато аватара вот вернулась. «Зашибись!» — Мадина зло ругнулась. «Что этому маньяку от Ингрид так надо было?» «Узнаем», — с холодной улыбкой пообещал Каэль. «Лично у него спрошу». «А сейчас, ребята, выкапывайте тело. Дамир, готовь обряд. А я пока Лиру домой отвезу. Как вернусь, упокоим Ингрид снова. Надеюсь, на этот раз окончательно». Услышав, что не придется ждать окончания обряда, я облегченно вздохнула. А затем вновь столкнулась с пронзительным взглядом призрачной орлицы. Та смотрела на меня осуждающе, требовательно, но я снова сделала вид, что не понимаю, только произнесла одними губами «Прощай». И, развернувшись, сама потянула Кайля прочь. «Я не боевой маг и не желаю им становиться, потому что хочу жить». Всю обратную дорогу мы молчали. Кайль был мрачен, видимо, думала о предстоящем покоении бывшей подруги и найденной улике. Я же старательно представляла плед, горячий напиток, И кровать. Правда, возвращаться в квартиру было немного страшно, но страх я тоже всячески от себя отгоняла. Даже если аватара Ингрид и вернется туда, то ненадолго. А если бы ее неведомый убийца хотел убить и меня, мог бы вчера это сделать, верно? В общем, я почти убедила себя не бояться. Однако, когда вероход остановился, обнаружила, что Кайл привез нас не к моему дому. Перед нами виднелся вход похоронное агентство. «Пока мы не разобрались с призраком и твоей квартирой, ночуешь у меня», — произнес он. «Такого я не ожидала. Совсем. Неужели Кайл мой страх уловил и посочувствовал? Или мне и впрямь может грозить опасность? Все-таки прав был сторон, когда говорил, что начальник — мужик хороший, о сотрудниках он действительно заботится» даже если одна из них просто обуза. Огорошенная, растерянная и слегка смущенная я смогла лишь благодарно выдавить. Спасибо. Не за что, отмахнулся Кайл. Иди, второй этаж, вторая дверь справа. Только не вздумай у меня убираться. Даже пальцем ни к чему не прикоснусь, клятвенно заверила я и выскочила из верохода. Сердце радостно пело. Сегодня я точно буду спать в безопасности. А насчет чистоты? Не так все и плохо оказалось. Комната, которую мне выделил Кайль, была обставлена довольно аскетично. Кровать, шкаф у стены и небольшое бюро с креслом напротив. Никаких лишних вещей, кроме сменной пары постельного белья в шкафу, не обнаружилось. Комната явно была гостевой. Единственное, что тут тоже не работало заклинание чистоты или работала, но с перебоями, ибо все покрывал тонкий слой пыли. Это меня удивило. Экономить магическую энергию на такой мелочи смысла не было, тем более такому магу, как Каэль. Ну да и ладно, у каждого свои заморочки. Главное в человеке — умение сопереживать другому. И у моего начальника оно точно было. В этом я за сегодняшний вечер и ночь несколько раз уже успела убедиться — все таки ни один дракон, даже полукровка, при всей их силе и пафосности, так не сможет. Мысли о драконах подхлестнули неприятные воспоминания, заставив поморщиться и посильнее закутаться в одеяло. Казалось бы, несколько лет прошло с момента, как я приглянулась одному такому богатенькому полукровке-сокурснику, а все равно в душе зашевелились обида и боль. Вспомнился подслушанный разговор, где мой... Казалось бы, идеальный парень уговаривал своих друзей дать ему еще немного времени на выполнение условий спора. Мол, максимум пара дней, и он гарантированно затащит эту нищенку в постель. А затем перед внутренним взором встало красивое холеное лицо, которое исказило презрительная гримаса, когда я призналась, что все слышала. В ушах вновь, словно наяву, зазвучал его голос — А что ты хотела, чтобы такой, как я, действительно потерял голову от обычной, безродной человечки вроде тебя? Детка, спустись с небес. На пару раз переспать ты еще годишься, но не больше. С того момента я навсегда вычеркнула драконов и их полукровок из своей жизни. Даже несмотря на то, что многие из них были вежливы в общении, как лорд Харт или тот же Дамир, Я прекрасно понимала, что на самом деле люди для них — существа второго сорта, а значит, ни на что, кроме общения, и надеяться нельзя. Хорошо, что Каэль не такой. Его эмоции настоящие, живые, человеческие. Где-то на этой мысли я и заснула».